229. Апрель 11. -е. Если окружающий мешает сосредоточиться на высшем, отвлекая на себя внимание, то необходимо научиться это мешающее преодолевать в сознании. Иначе и в тонком мире окружающее, но уже тонкое, тоже будет мешать и вторгаться, нарушая целостность устремлений. Преодоление воздействия среды нужно и в надземном и, только перейдя границы ментала, может дух отдохнуть. По-земному даже трудно представить себе, чтобы исчезло противодействие среды. На жизни духов великих можем видеть явно, насколько оно всегда было сильным. Все выставало и противилось носителям света. Следование по пути нельзя иначе определить, как состояние борьбы против инертности и косности окружающей среды, который может быть упорно активной в своем сопротивлении. Сати Юга изменит в значительной степени это условие благодаря новой конфигурации светил и уже иному характеру космических токов.